Глава 13 Думаю, для начала имеет смысл познакомиться Вздохнул я, уже утомившись в компании возникшего в моем кабинете лекаря Мое имя вы и так знаете, а я ваше нет Уж больно заносчивый этот мужчина Зашел в мою рабочую зону и сразу же диктует свои условия Не с этого нужно начинать знакомство с коллегой. Так не делается. Ха, мое имя вам нужно? Владимир Аркадьевич Мансуров. Вам это о чем-нибудь говорит? Нет, никогда не слышал. Она еле начихнула, Мансуров нахмурился. Его правый глаз нервно задергался. В принципе, легко было заметить, что все в этой комнате, кроме меня, были на взводе. И кажется, Мансурова это жутко бесило. Как это не слышали, Алексей Александрович, позабыв о своей невесте, начал оправдываться Владимира. Вы ведь из Санкт-Петербурга, верно? Да, только какое-то имеет отношение к лечению пациентки. Решил перевести о тему. А мы сейчас не о пациентке говорим, она тут ни при чем. Вы задели мою честь. В Санкт-Петербурге у меня много родственников. Не знаю, как вы могли не заметить, что моя фамилия на слуху во многих губерниях Российской империи. Видимо, я вращался в других кругах, пожалуй, плечами. Не исключено, что мой предшественник действительно слышал о роде Мансуровых. А может быть, Владимир просто пытается запугать меня своей властью? Мне, если честно, было все равно. Благодаря разрыву родственных связей с родом Мечниковых, все эти дворянские дрезги меня не сильно интересовали. Хотя, думаю, даже если бы я и остался в числе связанных с отцом людей, на первом месте у меня все равно стояла бы моя медицинская деятельность. «Вы издеваетесь, лекарь Мечников! Просто притворяйте, что ни разу не слышали о моем роде! С какой целью вы пытаетесь меня оскорбить?» Она вновь чихнула, и я уже не мог оставить это без внимания. «Все, довольно, Владимир Аркадьевич». Перебила его я. У меня пациентка ждет, а за ней уже выстроилась немаленькая очередь. Не отнимайте моего времени. Если захотите, можем переговорить после работы. Она моя пациентка, воскликнул Мансуров. И думать над ее диагнозом особо не стоит. Очевидно, что это обыкновенная простуда, рецидивирующая. Рецидивирующая простуда? Что вы несете? Я уже несколько раз убирал эти симптомы, но они продолжают возвращаться. Разумеется, нужно еще несколько раз прочистить магию ее бронхи, и все пройдет. Владимир Аркадьевич, у нее нет никакой простуды. Причина в другом. Хм, да ну. Хотите сказать, что вам виднее? Стаж лекарской деятельности у нас отличается, если вы еще не поняли. Я знаю куда больше вашего. Готов поклесся, что вашей невесте станет в разы лучше после того, как я поработаю над ее состоянием. И никаких рецидивов больше не возникнет. Мансуров отвел от меня взгляд, поскольку ему больше нечего было сказать. Фактически, я только что вызвал его на лекарскую дуэль. А ему не очень хочется оплошать на глазах у своей невесты. Он не станет рисковать. «И тебя это устраивает, Аня?» — шикнул он. «Почему ты сразу ко мне не пришла?» Девушка звучно чихнула. «Потому что...» Но свою фразу закончить она не смогла, поскольку разговор с Мансуровым вызывал у нее очередной приступ чиха. Один за другим. Меня это начало откровенно раздражать. Мало того, что он не дает мне заняться больной, так еще и ухудшает ее состояние своим присутствием. «Все, достаточно», — вскочила со стула. «На выход!» «Что?» — не поверил своему шам Мансуров. Однако отреагировать лекарь уже не успел. Легким толчком я вытеснил его из своего кабинета, после чего закрыл двери на щеколду. «Вы за это поплатите, смечников!» Рыкнул он из-за двери, но внутрь ворваться не попытался. Я предполагал, что он может устроить истерику, начать выносить двери или просто колотить по ней кулаками. Однако снаружи слишком много свидетелей, чтобы он мог позволить себе столь неподобающее для на поведение. «Простите меня, Алексей Александрович», — поникла Анна. «Мне очень жаль, что из-за меня у вас теперь будут проблемы». Ф «Как у меня могут быть проблемы?» «Я делаю свою работу, а что-то на уме у господина Мансурова — это сугубо его проблемы. Кстати, заметьте, ваш приступ прекратился». «Ой, а действительно прекратился. Вы уже что-то сделали? Я даже не заметила». «Единственное, что я сделал для нормализации вашего самочувствия, это вытолкал господина Мансурова за дверь. Вы не замечали ранее, что приступы возникают именно во время разговоров с ним? Или же при разговорах о нем?» Она тут же чихнула. Ф -ф, «О чем я и говорил?» Замечал Алексей Александрович. Я понимаю, что вас это никак не должно касаться, но я действительно сильно нервничаю при встрече с ним. Из-за его пылкого нрава?» Не только. Просто отец хочет выдать меня за него против моей воли. Якобы это очень продуктивный союз, который принесет выгоду обоим семьям. Я понимаю, что должна согласиться, но не могу мне он противен. Именно поэтому вас и мучают эти приступы, Анна. Это нейрогенное расстройство, и оно не пройдет, пока вы не перестанете испытывать этот стресс. По сути, в данном случае никакая лекарская магия вам не поможет. У вас всего два варианта, Анна. Смириться и найти в этом браке какие-то плюсы, или же найти способ полностью исключить из своей жизни присутствие Мансурова. А ведь я догадывалась. Она прикрыла глаза ладошкой и тихо засмеялась. Догадывалась, что есть какая-то связь этого недуга с моим женихом. Но как ему это объяснить? Он продолжает лечить меня от болезни? Которые я не страдаю. Что ж, на ваш выбор я повлиять никак не могу. Однако могу улучшить ваше состояние на какое-то время. Примерно 5-7 дней приступы вас беспокоить не будут, но потом вам снова придется обратиться ко мне. Конечно, я согласна. На эмоциях девушка вскочила со стула и облокотилась о мой стол. Делайте что угодно, лишь бы все это прошло хотя бы на какое-то время. Хорошо. А теперь присядьте. Анна Елена вернулась за свой стол, я обошел ее со спины и положил руку на ее тонкое плечо. Девушка вздрогнула, но вырываться не стала. Похоже, она искренне поверила в мои способности. И не зря, ведь мне, в отличие от местных лекарей, известно, как работает чихательный рефлекс досконально. Рецепторы дыхательных путей, нервы и участки дыхательного центра находятся в наиболее древних отделах головного мозга. Мне нужно временно заглушить эту цепочку и все симптомы исчезнут. Я мысленно дал команду своей магии. Проникни в продолговатый мозг. Теперь приблизься к дыхательному центру. Найди в нем центр чихания и кашля. А теперь заглуши возникшую там импульсацию. Замедли ток в нервных путях. Готово. Вы можете быть свободны, Анна. У уже все? Удивилась она. А затем прикрыла глаза, прищурилась и начала повторять. «Свадьба с Мансуровым, свадьба с Мансуровым!» Повторив фразу еще несколько раз, она открыла глаза и удивленно взглянула на меня. «Получилось! Правда получилось, Алексей Александрович!» Она вскочила и импульсивно похлопала в ладоши. «Значит, симптомы в самом деле были из-за стресса?» «Да. В вашем случае никаких магических болезней. Разумеется, к счастью. «Я обязательно приду к вам еще раз!» Заявила она, приблизилась ко мне на шаг. Скажите, когда прийти на повторную явку? Могу хоть завтра, как скажете. Завтра рано. Буду ждать вас ровно через неделю. Хорошо, только не уверена, что Владимир так просто это оставит. Я боюсь что он сможет вам отомстить. Это уже мои проблемы. Все, Анна, зовите следующего пациента. Иначе она никогда отсюда не уйдет. Кажется, излечение произвело на нее такое большое впечатление что она задумала прописаться в моем кабинете. «До встречи, лекарь Меченьков!» Улыбнувшись, произнесла она и покинула кабинет. Ко мне зашел следующий больной, но вместе с ним проскочил еще и Эдуард Семенович Родников. «Сегодня у меня не кабинет, а проходной двор какой-то. Каждый лекарь считает жизненно необходимым сунуть сюда свой нос». «Алексей Александрович, на пару слов. Это срочно». Я усадил пожилого пациента на стул и произнес. «Подождите здесь пару минут, я скоро вернусь». Родников завел меня в соседний коридор, где не было ни одного человека, и тут же заявил. «Ты кроб попал, Алексей! Зачем же ты себе такие проблемы наживаешь?» «Понятия не имею, о чем ты говоришь». «Мансуров», — коротко ответил Родников. «А, это много объясняет». «А что, Мансуров?» Он ворвался в мой кабинет и мешал мне заниматься работой. Вот я его и выставил. Чего в моем поведении тебе смущает? А Мансуров утверждает, что ты его невесту пытаешься отбить. Якобы заперся с ней изнутри и неизвестно, чем занимался. Понимаешь? Ты пойми, я на твоей стороне. Я очень хорошо знаю семейство Мансуровых. Владимир от своих родителей недалеко ушел. Любую пакость может сделать, лишь бы оказаться в выигрыше. «Да чем он, черт возьми, занимается? Он же этими слухами порочит репутацию своей невесты!» «Понятия не имею, что он удумал. Но боюсь, что, может, он тебя на дуэль вызвать. Это повезло, что до него еще не дошли слухи о твоем отлучении. Ты же теперь фактически не дворянин. При желании он и без дуэли может на тебя напасть, и никто его ни в чем обвинять не станет, потому что у него есть контракт с нашим бароном». Mm -hmm. «Я благодарен тебе за беспокойство, Эдуард. Подумай, что можно сделать с этой информацией». Кому, кстати, он уже успел рассказать об этом? «Сразу к Кораблеву пошел. Решил не мелочиться и донести до главного лекаря. А я... я там неподалеку бродил, вот и подслушал. Опять спал в смотровом кабинете?» «Не спал, работы много было. Вышел я, значит, из кабинета нового пациента пригласить, а они уже и закончились. А тут из твоего кабинета крики начались». «Хорошо, я ценю это, Эдуард. Я обязательно отплачу тебе за предупреждение». «Нет уж, мы квиты». «Ты оказался прав. Пациенты, которые лежали рядом с тем мужичком, заболели. Все-таки эта легочная болезнь вправду как-то передается другим людям. Кораблев отдал приказ отделить и остальных кашляющих». «О, отлично. Значит, я приблизился на шаг к созданию инфекционного бокса. Надо будет обсудить за главным лекарем этот вопрос». Заодно и выясню, как он отнесся к россказню Мансурова. А то, кто знает, может быть, он меня вообще уволить собирается. Мы с Родниковым разошлись по своим кабинетам и продолжили приемы. Окончательно управиться с наплывом пациентов удалось лишь через несколько часов. Все больные жаловались на температуру и кашель, и что особенно примечательно, все они работали вместе, в одном хозяйстве. Больных с легким ОРВИ мы очистили и отправили домой а тяжелых пришлось оставить в госпитале под наблюдением дежурных лекарей. Я направился к кабинету Ивана Сергеевича Кораблева, но по дороге мне встретился лекарь Синицына. Молодой человек, о чем-то напряженно думая, накручивал на указательный палец свой длинный ус. — О, Мечников, рад вас видеть. Отгадайте, откуда я иду? — Странный вопрос. Не могу предполагать. — Угу, еще как можете. Помахал указательным пальцем он. «Я был на домашнем вызове. Наша с вами система работает. А вот, кстати, ее плоды». Синицын поднял заполненные до отказа кошели и громко погремел им. «Деньги льются рекой. Обошел три вызова. Получил почти двадцать рублев. Можете себе это представить? Не на каждом приеме получается столько заработать. Хоть Синицына и интересует только вопрос доходов, но в чем-то он прав». Эти деньги являются хорошим показателем эффективности моего нововведения. Если еще месяц мы будем приносить столько же, Кораблев обязательно утвердит новый распорядок работы. Очень рад, что мы с вами сошлись во мнениях, Илья Андреевич. И я предлагаю не заканчивать на этом наше сотрудничество. Язык у вас подвешен, Алексей Александрович, и мозги вижу на месте. С вашими идеями и моим пониманием денег мы легко возьмем в оборот хаперскую амбулаторию. Дела пойдут в гору. Вот увидите. Я буду держать в уме ваше предложение. Если у меня созреет новая идея, обязательно обсужу ее с вами. Идеи-то у меня уйма, но торопиться с их реализацией не стоит. Если мы начнем забрасывать Кораблева своими реформами, он точно пресечет эту деятельность. Синицын отправился отдыхать, а я наконец дошел до кабинета главного лекаря. Иван Тергевич меня уже ждал. «Мечеников». «Вы прямо-таки мои мысли читаете?» «Алексей Александрович, у меня к вам всего один вопрос». «Слушаю вас внимательно», — произнес я, усаживаясь напротив Кораблева. «Почему от вас одновременно так много вреда и пользы? Ваш план с изоляцией больных сработал. Стоит отметить, это оказалось очень разумным решением. Я приму это к сведению. Как относиться к вашим Синицыным планам, я пока что не знаю». Амбулатории никогда не занимались домашними вызовами. Это удел у частных лекарей. Для начала нужно понаблюдать, как они отреагируют на нашу деятельность. Но все это мелочи. Меня расстроило, что вы умудрились разругаться с бароном Мансуровым. Так он барон? Что же лекарь с таким титулом забыл в Хаперской амбулатории? Выходит, что по своему уровню он соответствует барону Елену, который заправляет всем городом и окружающим его районом. Теперь понятно, насколько Елену выгодно заключить союз с таким человеком. Если предположить, что Мансуров не солгал, и его род действительно имеет власть во всех городах Российской империи. Что ж, похоже, я нажил себе действительно серьезного врага. Но лучше уж иметь врага, чем не иметь принципов. Иван Сергеевич, я не собираюсь перед вами оправдываться. У меня был выбор, поступить как лекарь или же лебезить перед заносчивым бароном. И что же вы выбрали? Я выбрал правильный вариант. Ммм, Алексей, вздохнул Кораблев, затем взглянул на запертую дверь, внимательно прислушался и лишь после этого продолжил. Он ведь просил, чтобы я вас уволил, не просто просил, требовал. Я знаю, каким разгольным образом жизнью увлекался ваш дядя. Я начал подозревать, что в словах Мансурова есть смысл. Он посеял в меня сомнения. «Мой дядя уже давно степенился. Прекратите постоянно припоминать его былые грехи». «И я не мой дядя. Как вы уже могли понять, меня волнует только здоровье людей и развитие нашей хоперской амбулатории. И на этом точка. Каприза барона в последнее, что входит в спектр моих интересов». «Ладно, ладно, мечников, успокойтесь», — помахал руками старик. «Я, я... в отличие от Мансорова, ссоры с вами не ищу». Кажется, мой монолог смог продавить старика. Это хорошо. Если еще и главный лекарь будет настроен против меня, это создаст целый пласт ненужных сложностей. — Алексей Александрович, отходи на минуту от нашей темы, — прищурился Кораблев. — Что у вас на шее болтается? Меня эта штуковина постоянно отвлекает от разговора. Я удивленно посмотрел вниз и только сейчас понял, что пришел к главному лекарю с фонендоскопом на шее. Старая привычка. Когда постоянно носишь на себе эту трубку, постепенно перестаешь замечать ее наличие. Это мое изобретение для аскультации. Для аускуль чего? Позвольте, я вам покажу. Я продемонстрировал Ивану Сергеевичу работу моего аппарата. Пациентов в здании уже не было, поэтому пришлось дать старику послушать мои легкие. И в процессе я впервые осознал, как сильно мне не хватает мобильного телефона с возможностью записывать видео, или хотя бы делать фотографии, потому что лицо Кораблева в момент его первой аускультации мне захочется вспоминать снова и снова. Если бы у главного лекаря была вставная челюсть, она уже давно оказалась бы на полу. М Мечников, так ведь это уже очень удобно. А кто помог вам поместить магию в этот аппарат, если не секрет? Да ведь магия воздуха, да? Нет, Иван Сергеевич, никакой магии. Фонендоскоп сделан вручную. «Можете не сомневаться, но я делюсь этой разработкой с вами из исключительно исключительного уважения к старшему лекарю. Пока что я не готов отдать чертежи своим коллегам». «Блестящая работа, Алексей Александрович!» — закивал Кораблев. «Никаких гаданий предположений. Достаточно положиться на свой слух». «Это не последняя разработка. Вскоре появятся другие. Если вас они заинтересуют, я могу приступить к их распространению». «Можно такое устроить, только лучше это сделать через Саратов, чтобы ваши чертежи прошлись по всей империи». «Представляю, как взбесился бы дядя, узнав, что я задумала. Он полагал, что мне нужно зарегистрировать патент и обогащаться за счет своего изобретения. Но я хочу, чтобы этот простенький фонендоскоп как можно скорее оказался у каждого лекаря, ведь это может спасти миллионы жизней». «Давайте уже как-то подытожим, Иван Сергеевич». «Какой ответ вы дали барону Мансурову?» «Я сказал, что подумаю насчет его требований. Однако после нашего с вами разговора сомнений у меня уже не осталось. Я не собираюсь увольнять вас, Мечников. Но учтите, что в таком случае вам, скорее всего, придется столкнуться с местью своего коллеги. Он точит на вас зуб и вряд ли остановится, пока не достигнет своей цели». «А с этим я уж сам как-нибудь разберусь», — поднимаясь со стула, ответил я. «Благодарю, что выслушали, Иван Сергеевич. До завтра». Второй рабочий день подошел к концу. Я уже начал привыкать к этому месту. И это меня еще не допустили до дежурств в госпитале. Там, думаю, будет еще интересней. «Как это понимать?» — взревел Кособоков, услышав отчет подпольного лекаря Сухорукова. «Он тебя избил?» «Ну, самую малость» признался патологоанатом. «Но поверьте, Арсений Георгиевич, я подкинул ему одну проблему. Мечеников в моем морге вскрывал клеща, и я кое-что сделал с трупом этого создания». «О, что вы несете, сухоруков!» устало прикрыл глаза хозяин красногривок. «Поверьте мне на слово, Мечников теперь совсем ничего не подозревает. Я предложил ему сотрудничество». Пообещал ополчиться вместе с ним против вас. Это затуманит его бдительность. Он не поймет, что существо, которое он забрал к себе домой, это крайне опасный монстр. «Хочешь сказать, монстры теперь подчиняются тебе?» Поднял одну Собоков. кособоков. «М -м, «Именно. Как только это тварь живет, всей семье Мечниковых и Алексею и Олегу с его потаскухой...» Придет конец. Жу, Довольно прожужжал Токс, когда я погладил его по спинке. Вижу, на этот раз ты себя хорошо вел. Ни одной склянки не разбил. Молодчина, Токс. Сейчас помогать мне будешь. Готовься. Я прикупил кое-какие инструменты. Хочу соорудить новое оборудование. Алексей! крикнул мне дядя. А ты с кем там разговариваешь?» Ни с кем, дядь. Сам собой». А что такого?» Токс понимает мою речь и никому рассказать о моих планах и способностях не сможет. Отличный собеседник. Не спорит, не перебивает, зато умеет отлично слушать. Я выгрузил из своей сумки несколько трубок, листов резины, а затем добавил к ним последний компонент. Единственное, что осталось отличных вещей моего предшественника, карманные механические часы. «Ну что, Токс, сейчас сделаем с тобой прибор, который через пару сотен лет можно будет найти в доме не только у лекаря, но и у пациента».